Наталья Павлищева. Ложный рюрик. О чем молчат историки? Предисловие. Пророки, как известно, в своем отечестве не водятся. Они все, как на подбор, импортные. С местными достижениями знакомы мало. И этим самым достижением предпочитают свои, привнесенные. А потому на Руси все успехи забугорные. Причем даже те, которые дома, под каждым кустом, испокон века были. Только недостатки и глупость доморощенные. Если письменность, то Кирилла и Мефодия. И ничего, что братья ее в Корсуне, прячась, с готовых текстов копировали. Если государство, то варяжское. Если вера, то византийское. А свое? Кому оно нужно, это свое? Если в каждом доме, каждой деревне есть, нам бы чего заморского. Варягов он призвали. Своих не нашлось. А вот это почти детектив. Я о призвании Рюрика сотоварищи: товарищи. Сколько столетий прошло? Сколько копий сломано? Чернил и бумаги переведено? Сколько взаимных оскорблений брошено в сердцах? А воз истины и ныне там. То есть неизвестно где. Вроде все про Рюрика и его деяния на земле русской ясно. А нет. Яснота, оказывается, каждому свое. О научных баталиях по этому поводу еще поговорим. Из них есть что почерпнуть. Удивительно, кто бы ни писал на тему основания государства на Руси, просто обязан отметиться в вопросе отношения к норманизму, то есть для начала полагается четко заявить «за ты или против». Без этого самого оповещения вслух ты вроде дальше говорить не имеешь права. После первых же фраз Последует указующий перст с окриком «А ты высказался? А если я не за и не против, тогда как?» А меб от истории не держит. Все обязаны быть в убеждениях твердыми, как кремень. Скалы варяжского вопроса крепче гранита варяжского моря. Умнейшие головы уперлись лбами друг в друга, причем стоя на узенькой дощечке известных фактов так, что не обойти, не перепрыгнуть. И все-таки, может, не стоит бодаться на стороне какой-то из общепринятых теорий. Лучше попытаться посмотреть на все факты со стороны, невзирая на то, какой теории они подняты на щит. Конечно, некоторые высказывания апологетов ультранорманизма неприемлемы совсем. Вроде тех, что принадлежат очень неплохому переводчику из натук восточных языков, литератору, редактору и издателю «Библиотеки для чтения» середины XIX века Осипу Ивановичу Сенковскому. В статье «Скандинавские саги» в этом журнале он без обиняков заявил, что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия со всеми своими учреждениями, правами и преданиями поселилась на нашей земле. Эта эпоха варягов есть настоящий период славянской Скандинавии. Могу согласиться при условии, что эта его наша земля находится где-то далеко от России. Подобные высказывания не только оскорбительны для души русской, но и нелепы, потому что у Скандинавии времен призвания варягов на Русь никаких учреждений попросту не имелось, и развита она была не больше если не меньше тех, кому пришла, если вообще пришла. Нелепости, подобные высказанным Сенковским, во внимание брать не будем, хотя бред не у него одного. Таких супернорманистов в России XIX века было пруд-пруди. Договорились даже до того, что от скандинавов славяне Руси приняли внимание язык, основания древнего быта в том числе обычай мыться по субботам. А до варягов все по пятнице мылись, представляете? И обычай дарить детям на зубок. Интересно, а сами скандинавы по каким дням недели душ принимали? Это было регламентировано? Перечисленные шедевры мыслительной деятельности принадлежат Сабинину С, тоже литератору середины 19 века. Там еще много всякой всячины, Даже перечислять не хочется. К части современных норманистов они от подобного бреда по поводу мытья в субботу и подарков на зубок открещиваются. Кстати, тот же Сабинин С. утверждал, что норманы, пришедшие на Русь, своей массой превосходили население самой Руси. А историки все гадали, отчего же в Норвегии? Норманы – это жители территории нынешней Норвегии. Не 229 человек на каждый квадратный километр площади, как в нынешней Германии. До сих пор ведь бедолаги не восстановились, так и имеют по 13 человек на тот самый квадратный километр. А всю древняя Русь виновата. Отвлекла детородный ресурс и споганила самим своим существованием демографическую ситуацию в Скандинавии. Но если от глупостей отвлечься, или цитировать их исключительно в качестве примера несуразных перегибов, то в самой теории норманизма можно найти много полезного. И нестыковок тоже. Как и у противников антинорманистов, готовых иногда ради посрамления своих оппонентов вывести Рюрика откуда угодно, даже оттуда, где его быть не могло в принципе. И у антинорманистов много фактов в поддержку своей теории. И, естественно, против тех, с кем бодаются, разумных фактов, вопросов, возражений. Знаете, что интересно? Ни те, ни другие не отрицают призвание Рюрика и то, что после него вроде начался новый этап развития Руси. Вот это и поставим во главу угла. Рюрик, несомненно, был. Только вот кем и откуда? И зачем он славянам вообще оказался нужен? И что основал? Эта книга, как и первая, «10 тысяч лет русской истории» – книга вопросов и вариантов ответов. История – наука еще менее предсказуемая, чем любая экспериментальная. Экспериментами даже аксиомы проверить можно. Например, провести параллельные прямые на плоскости и лично убедиться, что они даже в бесконечности не пересекутся. Или выкурить сотню сигарет за раз. И собственной гибелью подтвердить, что капля никотина убивает не только лошадь, а в истории. Было ли, не было, так или не так. Тем более ни видеосъемки, ни строгой отчетности, ни файлов с документами, ни древней Википедии. Сегодня одно раскопали, завтра другое. В одних хрониках так пишут, в других иначе. Кому верить, на что опираться? А если одни данные с другими не стыкуются? Прямо противоположные теории не без греха и абсолютной доказанностью не блещут. У них вопросов больше, чем ответов. Когда каждый отвечает на вопросы согласно собственным убеждениям и интуиции. Зачем же писать? Чтобы этой интуиции помочь.